Святая дорога. Площадь революции, Красная площадь, Никольская улица, Лубянская площадь, улица Большая Лубянка, Сретенский монастырь. Из Москвы выходит много дорог, древних и новых. Самой значимой с глубокой древности и до XVIII века была Ярославка. Дорога на Ярославль и дальше до Вологды и Архангельска. По значимости с ней могло поспорить только Санкт-Петербургское шоссе после утверждения новой столицы. Но и когда чиновники с литераторами катили в Петербург и обратно, именно по Ярославке шли в Москву толпы работников со Средней Волги, из белозерья с Двины и Печоры. Ярославцы традиционно работали половыми в московских трактирах, служителями в гостиницах, а Вологодских охотно брали в охрану. Помните у Высоцкого? Был побег на рывок, наглый глупый дневной, Вологодского с ног и вперед головой. И еще Ярославка вела в Лавру, поэтому дорогу также называли Святой. Вот и я назвал прогулку Святой дорогой. Ведь начинается от московского маршрута часовни заканчивается в монастыре, по дороге множество храмов или мест, где храмы стояли. Одной из традиций паломничества в Троице Сергию Лавру было посещение Иверской часовни, конечно, если отправлялись из центра города. Иверская икона Богоматери называется Вратарницей. Она установлена в воротах Афонского монастыря. По легенде, икона сама определила себе место. Несколько раз монахи переносили ее в церковь, но она ночью возвращалась на ворота. Вот и в Москве копию Иверской иконы поместили у Воскресенских ворот в 1669 году. Икону укрывал деревянный навес, потом деревянный шатер, а в 1791 году архитектор Матвей Казаков построил для Иверской иконы каменную часовню между проездными арками Воскресенских ворот. Двери часовни не закрывались до глубокой ночи. На скользкой железной паперти, ясной, от скольких ног тихие богомольцы в кучках, с громкими жестяными чайниками и котомками, описывал Иван Шмелев в повести Богомолье. У Марины Цветаевой: А вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червоное горит. За Воскресенскими воротами начинался наш московский Сити, Китай-город. Покупатели, продавцы, коммерсанты, банкиры все шли или ехали мимо Иверской. Заходили помолиться, поставить свечку. Икона стала восприниматься покровительницей торговли. По праздникам молебен с почитаемой иконой заказывали в амбары и лавки. Ею освещали новые торговые начинания. Иверская часовня была приписана к никола перервенскому монастырю и, говорят, кормила весь этот отдаленный монастырь. Монахи поддерживали любовь к иконе сложными обрядами выезда святыни использовали старинный рыдван, большие фонари. Вечерами народ стекался встречать возвратившуюся Иверскую. Ее на руках переносили из кареты в часовню. В 1929 году снесли Иверскую часовню, а в 1931 сами воскресенские ворота. Часовню и ворота в 94 году восстановили. В Афонском Иверском монастыре изготовили новый список Иверской иконы. Восновлением часовни и ворот занимался архитектор Олег Журин. Воскресенские или Тверские, от них начиналась Тверская улица, ворота Китай-Городской крепости возвел в 1538 году архитектор Петрок Малый. В 1635 году над проездными арками, прямо над бойницами навесного боя, возвели светлицы, соединенные переходами с Кремлевским дворцом. Из этих комнат царская семья наблюдала въезды посольств и заморских гостей. В 1680 году ворота еще раз модернизировали, расширили светлицы, а над ними поставили два шатра. Слева от Воскресенских ворот расположен комплекс старинных правительственных зданий. Здесь в XVI веке устроили первую пожарную часть Москвы. Стоят на земском дворе беспрестанно и без съезду 75 человек ерыжных да извозчики с лошадьми для ради греховного пожарного времени. Была здесь тюрьма, и словосочетание «попасть в долговую яму» пошло именно отсюда. Тюрьма находилась в низине, на склоне реки Неглинки. Выходящее на Воскресенский проезд здание построено для губернского правления в 1740 году по проекту Петра Фридриха Гейдена. На здании редкие для Москвы барочные наличники с ушами и раковины. В 1806 году по центру дома возвели ратушную башню, чтобы здание было похоже на европейские правительственные учреждения. Башню разобрали после революции. Обязательно пройдите через арку во внутренний дворик. Он сейчас относится к историческому музею и заставлен старинными пушками. Двор открыт, билеты для его осмотра не требуются, вам будет интересно его осмотреть. Двор замыкает здание красного монетного двора, поставленное в 1697 году. На втором этаже окна украшены резными белокаменными наличниками и разноцветными изразцами. Там расположены казначейская, пробирная и гравировальная палаты. А внизу ни окон, ни украшений нет, гладкая стена. На первом этаже за толстыми стенами изготавливали и хранили отчеканенные монеты. Деревянный Казанский собор построен в 1625 году князем Дмитрием Пожарским в память о погибших в битвах смутного времени товарищах и посвящен его походной иконе Казанской Богоматери. В 1630 году собор сгорел, и царь Михаил Романов приказал своим мастерам возобновить его в камни по типу малого собора в Донском монастыре с горкой кокошников. Осветили каменный Казанский собор в 1636 году. В 1801 году собор перестроили в классическом стиле, и вместо шатровой колокольни, примыкавшей к храму сбоку, поставили классическую колокольню по центральной оси храма. В 1925-29 годах Реставратор пётр Барановский по просьбе общины провел реконструкцию и реставрацию храма. Барановский под слоями штукатурки открыл остатки древнего декора и по ним восстановил храм в формах XVII века. Так как на всех сохранившихся изображениях снесенная в 1801 году колокольня выглядит по-разному, Барановский для реконструкции выбрал самый типичный для той эпохи вид шатровой колокольни. Вскоре после восстановления храма его снесли и устроили на его месте общественную уборную. Петр Барановский хранил результаты обмеров собора. Не надеясь, что храм восстановил при советской власти, он мечтал открыть на этом месте хотя бы музей с макетами уничтоженных храмов. Все материалы по Казанскому собору Барановский отдал своему ученику Олегу Журину. Журин, В 1993 году построил Казанский собор заново, руководствуясь обмерами и рисунками учителя. Храм открыт с утра до восьми часов вечера, и я рекомендую в него зайти. Новодельный храм получился уютным, теплым, по духу совершенно аутентичным. На стенах, крытые паперти, фрески с изображением закладки храма в 1991 году подсказывают, что через сотни лет эти изображения встанут в один ряд с иконографией Никейского собора. Наше время превратиться в историю православной церкви. Столь яркой, самобытной была архитектура XVII века, что в XIX веке ее возродили в утрированном виде. Интерес к прошлому и изучение старины породили стиль, подражающий постройкам XVII века. В советское время бытовал термин псевдо стиль», сейчас говорят просто «русский стиль». Северный угол Красной площади окружен зданиями, наглядно демонстрирующими развитие этого стиля. Собор Казанской иконы Богоматери, которым уже осматривали, возведен в 1636 году. Горка Кокошников под главой в Перебежку, дробление колоннами фасада это начало стиля русской узорочи. Воскресенские ворота начаты в 1635, а закончены в 80-е годы XVII века. Здесь присутствуют характерные для русского узорочья шатры и наличники на окнах. Кремлевские башни, увенчаны пирамидальными надстройками с кирпичными шатрами, выложенными муравленными изразцами, также в 1680-е годы. Рядом с подлинными произведениями русского узороча стилизации в русском стиле. Здание исторического музея сооружено в 1883 году. Здесь можно найти те же элементы, которые мы видели на фасадах древних церквей, на крепостных башнях, только все много крупнее и внушительнее. Многочисленные шатры явно пришли из церковного зодчества, а вот щипцовые крыши с решетками по гребню встречались на боярских хоромах. Фасад исторического музея сочинил художник и скульптор Владимир Шервуд. В то время Шервуд был известным московским портретистом, сочетавшим, по мнению современников, блеск палитры Брюлова с оконченностью деталей на манер зарянка. От скульптора в историческом музее явно нарочито пластичное чередование объемов, словно перед нами целый город, а не отдельное здание. От художника словно расшитые кирпичными узорами фасады. Здание верхних торговых рядов, в наше время ГУМ, открылось в 1893 году. Архитектор Александр Померанцев также стилизовал фасады под постройки XVII века. Верхние торговые ряды словно хрестоматия, где по полочкам разложены гирьки, колонны с перехватцами, ширинки, сухарики, декоративные детали русской архитектуры. Окна третьего этажа украшены классическими русскими наличниками. В резолитах второго этажа окна с висячими гирьками, все свободные места заняты углублениями, ширинками. Русский стиль не терпит пустоты. Здания могут быть кирпичные, оштукатуренные, каменные, но всегда напоминают работу с деревом, резную, деревянную мебель. Никольская улица в старину слыла книжной и церковной. В начале и конце храмы, в середине два монастыря. На Никольской расположена синодальная типография, именно здесь Иван Федоров отпечатал первую русскую книгу. только тогда В XVI веке типографию называли «Московский печатный двор». Также можно было найти много книжных магазинов, а в конце Никольской существовали развалы, где продавали лупки и литературу попроще. После революции храмы разобрали, монастыри закрыли, закрыли и книжные магазины, и сегодня Никольская улица ресторанов и торговли. Недавно отреставрировали Никольские ряды, построенные в 1900 году архитектором Львом Кекушевым для размещения восьми больших магазинов. На фасаде есть обязательные львы, визитная карточка архитектора. На Никольской стена к стене стоят два монастыря, Никольский и Спасский. У монастырей схожая компоновка. Монастырские здания, выстроенные по периметру Большого двора. В центре расположен главный храм. Колокольни, как принято было в Москве, поставлены вдоль улицы и отмечают вход в монастырь. Корпуса монастырей, выходящие на Никольскую улицу, оформлены в русском стиле и сразу строились с учетом сдачи в аренду. У них большие окна-витрины. Эти здания на центральной торговой улице приносили монастырям серьезный доход. Само название первого монастыря подсказывает, что так повелось издавна. За икона Спасский. Спасский монастырь за иконными рядами. Первый по ходу нашего движения монастырский доходный дом возвели в 1897 году по проекту знатока русской архитектуры, архитектора и историка Михаила Преображенского. Этот дом замыкает ветошный переулок отличается эффектными высокими крышами с решеточками по коньку. Затем на месте прежних святых ворот в 1900 году архитектор Зиновий Иванов поставил торговый корпус с колокольней над воротами. В этом корпусе до революции находился большой книжный магазин Ивана Сытина. Монастырская колокольня была практически точной копией колокольни церкви Успения на Покровке. Успенская церковь признавалась красивейшей барочной церковью Москвы. Она уничтожена в 1936 году. От нее остались только наличники, перенесенные на стену Донского монастыря. В Заиконоспасском монастыре в XVII веке открыли первое в России высшее учебное заведение – Славяно-Греко-Латинскую академию. Здесь учились первейшие ученые – Ломоносов, магнитский и первейший поэт – контимир Прохождение курса было рассчитано на 12 лет и велось круглый год. После первых четырех лет учащиеся свободно говорили и писали по-гречески и на латыни. Многие учащиеся не доучивались до старших классов академии, но не так хорошо владели иностранными языками, что их охотно брали в другие школы, преподавателями и на государственную службу. Когда начали открывать новые высшие школы, учителей и администраторов из академии перебрасывали туда. И поэтому можно сказать, что из славяно-греко-латинской академии вышли МГУ, СПБГУ и Московская духовная академия. Обязательно загляните во двор за иконы Спасского монастыря. Вы увидите остатки корпусов славяно-греко-латинской академии и сохранившийся Спасский собор. Спасский собор взведен в 1709 году архитектором Иваном Зарудным. За 300 лет его облик практически не поменялся. Только в 1742 году зодчий Иван Мичурин накрыл обходную галерею сводом на колоннах, а в 1851 году луковичная глава заменена изящной ротондой с куполом-главкой. Стена к стене за иконой Спасским, стоит Никольский монастырь, давший название улицы. На улицу монастырь обращен доходным домом, построенным в 1901 году архитектором Георгием Кайзером. Монахи сдавали помещение по торговой улице, для себя оставив кельи внутри двора. Но раз здание монастырское, то в нем устроили часовню святого Николая. Вход в нее был ровно посередине здания, он отмечен витыми колоннами. Часовня занимала два верхних этажа. Но при советской власти, когда монастырь разорили, церковные помещения разделили на два этажа. новые перекрытие хорошо видно в окнах бывшей часовни. Над часовней возвышается небольшая колокольня. Колоколов на ней нет. За иконы Спаски монастырь возродился, и на его колокольне колокола висят. А Никольский монастырь не восстановлен. От главного храма монастыря, стоявшего посередине внутреннего двора, Остался газон прямоугольной формы, совпадающий с фундаментом уничтоженного в 1935 году храма. Именно здесь, на Никольской улице, поставил в XVI веке Иван Федоров первый в России печатный станок. На этом месте возник печатный двор, который с XVIII века назывался синодальной типографией. Для синодальной типографии вдоль Никольской улицы в 1815 году Зодчи, Алексей Бакарев Иван Миронов возвели новое парадное здание. Готические элементы в начале XIX века ассоциировались со стариной. Архитекторы хотели напомнить о древности этого места, ведь за этими стенами был напечатан первый апостол, и насытили фасад деталями готическими под старину, резными колоннами, стрельчатыми окнами, остроконечными башенками, стилизованными розами. В окружении классических зданий синодальная типография смотрелась необычно. Со старого здания печатного двора на синодальную типографию перенесли скульптуры льва, и единорога. Лев и единорог – древняя символическая пара. Лев – царь зверей, олицетворяет власть. Единорог же – символ непорочности, чистоты и строгости, несколько раз появлялся на государственных печатях в XVI-XVII веках вместо Георгия Победоносца. Особенно этого холодного безжалостного зверя, инрога или индрика, как говорили в старину, любил Иван Грозный. Геральдические животные на здании типографии подсказывают, что в московском государстве единорог служил символом не только неодолимой силы, но и книжной учености. Синодальная типография долгое время была крупнейшей типографией Москвы. В слово «литни», «пуансонном» и «граверном» отделениях работали 347 мастеров. В отдельных корпусах располагались склады и книжная лавка. Сейчас и красивое готическое здание, и корпуса во дворе занимает Российский государственный гуманитарный университет к синодальной типографии примыкает гостиница «Славянский базар». Основатель гостиницы Александр Пороховщиков примыкал к движению славянофилов, издавал газету «Русская жизнь», собственную гостиницу назвал «Славянский базар», а концертный зал при ней «Русская беседа». Но когда в 1872 году гостиницу строили, еще не сложился русский стиль, и архитектор Роберт Гёдике декорировал здание классическими деталями Славянский базар стал самой дорогой гостиницей Москвы. Современники говорили, что в ее 20-рублевых номерах останавливались петербургские министры, сибирские золотопромышленники и карточные шулера. Извозчик от гостиницы стоил полтора рубля, при обычной такси 20-40 копеек в зависимости от расстояния. Пороховщиков был инициативен, энергичен и преуспел в разных областях. Он брал подряды на строительные и ремонтные работы, в частности, реставрировал здание Сената и возводил храм Христа Спасителя. Для борьбы с пылью и легочными заболеваниями Порховщиков мастил улицы города твердым камнем и асфальтировал. Поэтому считается, что первый асфальт в Москве появился на Никольской перед Славянским базаром. Порховщиков владел теплыми торговыми рядами на Ильинке и несколькими доходными домами, избирался в городскую думу и издавал народную и учебную литературу. Последней идеей Александра Порховщикова стало строительство на окраинах Москвы дешевых и комфортных типовых жилых пятиэтажек. Его планы воплотил, как известно, Никита Хрущев. Порховщиков был ярчайшей общественной фигурой, и комплекс «Славянский базар» он сумел сделать необычным и популярным. Ресторан «Славянский базар» при гостинице некоторое время был единственным московским рестораном. Остальные заведения традиционно назывались «трактиры» ведь главными посетителями были купцы. В ресторане подавали коньяк в запечатанном хрустальном графине, разрисованном золотыми журавлями. Коньяк стоил 50 рублей, и посетитель мог забрать графин. Среди завсегдатаев стало принято коллекционировать пустые графины, и, говорят, один коннозаводчик собрал их семь штук. Для концертного зала при гостинице «Русская беседа», «Пороховщиков», Хотел заказать картину «Собрание русских, польских и чешских композиторов». Знаменитый художник Константин Маковский просил за работу 25 тысяч рублей. А недавний выпускник Академии художеств Илья Репин согласился рисовать за полторы тысячи. Список композиторов для Пороховщикова составлял Николай Рубинштейн по своему вкусу. Поэтому на картину не попали Мусоргский, Бородин и тогда еще молодой Чайковский. Сегодня картина украшает фойе консерватории а зал «Русская беседа» используется камерным музыкальным театром имени Покровского. Павел Третьяков познакомился с пенсионером Академии Александром Каминским в Италии. Приобрел несколько работ молодого архитектора и ввел его в свой дом. Александр влюбился в Софью Третьякову, но не осмеливался объясниться с ее братом. Павел Михайлович и помыслить не мог отпустить сестру к человеку без постоянного дохода. а помолвке девушка объявила сама и то в письме. Свадьба состоялась, и доход появился. Каминский стал архитектором Третьяковых и их родственников, со временем старшим архитектором московского купеческого общества. Он строил по нескольку зданий в год. В 1870 году братья Третьяковы приобрели землю на Никольской улице, снесли часть Китай-Городской стены и соединили Короткой улицей Никольскую и Театральный проезд. Спроектировал комплекс зданий и торжественную арку, парадный въезд на Новую Торговую улицу, естественно, архитектор Каминский. Короткую улицу длиной менее 100 метров назвали Третьяковским проездом. Если вы заглянули в артиллерийский дворик и в заиконно-спасский монастырь, то вам будет интересно зайти внутрь бывшего Чижевского подворья, чтобы еще раз посмотреть, что происходит за уличными фасадами. Посередине Большого двора стоит Успенский храм. Он построен в 1691 году как домовая церковь при дворце Бояр Салтыковых в стиле Нарышкинского барокко. В 1842 году участок бывшей Салтыковской усадьбы приобрели московские купцы Первой гильдии – Гавриил и Алексей Чижовы. Предприниматели окружили участок трехэтажными домами, где разместили гостиницы, магазины и торговые склады. Корпуса Чижовского подворья скрыли Успенскую церковь, и чтобы ее осмотреть, надо нырнуть в подворотню. Первая аптека в Москве была открыта немцам, Иоганном, Готфридом, Григориусом в немецкой Слободе. От этого заведения осталось только название, переулка, аптекарский, недалеко от станции метро Бауманская. Зато у нас сохранилась самая известная аптека прошлого. В советские годы ее называли аптека номер один. Аптека ферейна на Никольской улице. ферейны выходцы из Пруссии, построили не просто самую большую аптеку в Москве. При аптеке была обширная лаборатория, где изготовляли лекарства и делали еще всевозможные анализы – почвы, пищи, воды, продукции химической промышленности, а кроме этого вскрытия – бальзамирование. В лабораториях велись практические занятия по различным фармацевтическим дисциплинам, то есть готовились новые кадры для фармации. Многие из учеников и работников Феррейна со временем стали магистрами фармации. Здание аптеки возвел в 1899 году архитектор Адольф Эрихсон. Четыре одинаковые статуи на фасаде изображают богиню Гигиею, кормящую из чаши змею. Это греческая богиня здоровья, от ее имени произошло слово «гигиена». Почему одна богиня размножена? Но это же аптека, принимать четыре раза в день. В кирпичной башенке печной трубе долгое время находились часы с большим циферблатом установленный Феррейном специально для нужд города. Считается, что аптека ферейна была самой крупной в Европе. В великолепных залах, аптеки с золочеными вазами, дубовыми резными шкафами, мраморными лестницами, канделябрами и статуями можно было встретить посетителей в роскошной шубе, приехавшего в собственном экипаже, и мастерового. Говорят, ферейны держали при заведении живого медведя. И делая рекламу своим лекарством на медвежьем жире, Косолаповы каждый день водили на водопой к городскому фонтану на Лубянской площади. В конце Никольской стоят три новых здания. Торговый центр «Наутилус» архитектор Алексей Воронцов в 1999 году стилизовал под модерн начала XX века, сделав детали крупнее, брутальнее и добавив морской тематике, чтобы поддержать название «Наутилус». У дома есть балкон, капитанский мостик и ритмичные закругления, как у раковины моллюска. Хотя это здание традиционно включают в десятку худших домов Москвы, мне оно нравится своей пестротой и яркостью. Это характерный пример лужковского стиля на старинной Никольской. Наутилус возводили на пустыре, а вот соседние дома получились после переработки существующих зданий. Доходный дом с магазинами, построенный в 1870 году, Робертом Гёдике в 2010-е годы получил пятый этаж и общую крышу с соседним наземным павильоном метро. Эта крыша маскирует еще два мансардных этажа. Фасад павильон метро Лубянка в виде двух арок и барельефов спортсменов над ними, сочиненный в 1935 году архитектором Иосифом Лавейко, не изменился. Но над исторической частью возвели еще четыре этажа. Стоящий с другой стороны павильон метро доходный дом в стиле модерн 1905 года архитектора Георгия Макеева в 2010-е годы перестроили полностью сохранив только тему большой арки на первых этажах. Лубянская площадь сформирована эффектными зданиями разных эпох. Продолжу перечислять по кругу против часовой стрелки. На участке, принадлежавшем московскому купеческому обществу, архитектор Федор Шехтель в 1911 году возвел конторское здание. Конторы в нем арендовали торговый дом Кнопа, Щукин с сыновьями. Стилистику здания называют рациональным модерном, Но от модерна здесь только сочетание глазурованного кирпича со штукатуркой и небольшие маски в нишах. Такие постройки стали популярнее позже, в эпоху арт-деко. Шехтель лет на десять опередил архитектурную моду. Дальше стоят похожие на зубья и гребенки четыре одинаковых корпуса, также принадлежавшие московскому купеческому обществу. Их построил в 1883 году архитектор Борис Фрейденберг. Фрейденберг известен пышными зданиями с барочными элементами, такими как Сандуновские бани. Но он часто работал в русском стиле, а здание Московского купеческого общества на Новой площади стилизовал под ганзейские складские корпуса. Первоначально здания были трехэтажными, с высокими треугольными щипцами на фасадах. В XX веке все корпуса надстроили еще одним этажом. В зданиях на первых этажах помещались магазины и конторы, обширные подвалы использовали под склады, Верхние этажи были отведены под квартиры. Политехнический музей строили в три захода. В 1877 году открыли центральный корпус, в 1896 – южный, а в 1907 году первые посетители пришли в северный аудиторный корпус, выходящий на Лубянскую площадь. Архитектором северного крыла выступил Георгий Макаев. Корпус назвали аудиторным, так как в нем разместили зал на тысячу человек и две малые аудитории на 200 человек. Кроме этого, в Северном корпусе расположили химическую физическую лаборатории, метеорологическую станцию и даже опытную теплицу в стеклянном фонаре на крыше. В 2013 году корпуса Политехнического музея начали реставрировать по проекту японского архитектора Джунии Ишигами. Музей переставили на новый свайный фундамент и выкопали под ним два дополнительных этажа. По подогреваемой гранитной брусчатке подземной галереи можно будет пройти от Лубянской площади до площади Линских ворот и при этом рассматривать через стеклянные перегородки музейную экспозицию. Со стороны Лубянской площади перед музеем устроили углубленный амфитеатр, где задником выступает фасад в теле модерн архитектора Георгия Макаева. На фасаде восстановили горельеф с изображением Георгия Победоносца, уничтоженный в 30-е годы. Также обновили триптих, Аллегория хозяйственного труда, живописное пано «Пахарь. Рабочая семья в кузнице». В 1919 году ВЧК занял два здания на северо-восточной стороне Лубянской площади. Пятиэтажный доходный дом с башенками, постройки 1898 года, и четырехэтажный дом, возведенный в похожем стиле в 1902 году. С этого времени здесь размещаются руководящие отделы органов государственной безопасности. В 1939 году архитектору Алексею Щусеву поручили построить на основе этих зданий единый корпус. Щусев понимал, что время конструктивизма прошло, начальство желает пышности. И спроектировал здание в стиле итальянского ренессанса. Так как заказчиком выступал Лаврентий Берия, здание отделали камнем из Грузии, балнистским туфом. Главный фасад украсили часами, демонтированными с лютеранской церкви Петра и Павла. Несмотря на всесильного заказчика, здание стояло недостроенным 40 лет. Его левую часть закончили только в 1983 году. Детский мир построен в 1957 году. Детям и молодежи в хрущевское десятилетие уделялось много внимания. Детский мир стал символом возвращения к мирной жизни после войны. Мы продолжаем жить, рожаем детей и построили для них рай. Самый большой в мире детский магазин. Это переходное здание между классицизмом сороковых х 50 х и минимализмом 60-х годов. По форме увеличена итальянская палацца с полуциркульными окнами и мощным антаблементом, но без каких-либо деталей. Всего на два года ранее его украсили бы башенками и фронтонами. Здание еще облицовано керамическими блоками, скорые от этого элемента отказались. А вот витражи, которые уже нарисовал художник Павел Корин, делать не стали. Посчитали архитектурными излишествами. Окна на четыре этажа, для которых готовили витражи, были на тот момент самыми большими в стране. Они делали помещения светлыми, словно прозрачными. Архитектор Алексей Душкин, прославившийся станциями метро и вокзалами, всегда большое значение придавал свету. Кстати, после начала борьбы с излишествами в архитектуре, Душкин попал в неугодные, за дорогой, перенасыщенный украшениями железнодорожный вокзал Сочи. Но «Детский мир» поручили все же ему, так как магазин стоит над станциями метро, а Душкин как раз метростроевец. «Детский мир» — последняя работа Алексея Душкина в большой архитектуре, из которой он ушел в расцвете творческих сил в 52 года. Классики оказались не нужны. Им нечего было строить в эпоху пятиэтажек. На площадь Воровского выходят здание «Великаны». В 1906 году архитектор Леонтий биноа и Александр Гунст построили комплекс доходных домов для первого российского страхового общества. Комплекс столь велик, что только земля под ним стоила миллион рублей. На уровне четвертого этажа дома поясан колоннадой. Классицизм снова входил в моду. С 1918 года и до постройки в 1952 году высотного здания на Смоленской Синой площади В этом доме размещался Народный комиссариат по иностранным делам. В парадном дворе дома в 1924 году установили бронзовый памятник дипломату Вацлаву Воровскому, работы скульптора Михаила Каца. В 1931 году архитекторы Иван Фомин и Аркадий Лангман возвели здание для ОГПУ. Здание построено в стилистике конструктивизма, хотя сам Фомин называл свой стиль «красной дорикой». Монументальный угловой офисный корпус украшен гигантскими спаренными колоннами и антаблементом с большими круглыми проемами. Высокая башня отделяет служебную часть от жилой. В доме был большой зал заседаний, клуб, столовые Но так как на первом этаже находился магазин спортивного общества «Динамо», то весь комплекс стали называть домом «Динамо». Фасад офисного корпуса облицован и весняком, однако его красят, и камень не видно. Аркадий Лангман служил архитектором в ОГПУ. Его мастерская находилась как раз в доме «Динамо» за круглыми окнами. Лангман построил в 1933 году еще одно здание для органов госбезопасности, выходящее на площадь Воровского. Лубянка стала синонимом Министерства госбезопасности. И действительно, на улицах Малая и Большая Лубянка большое количество зданий занято структурами этого министерства. Вот и особняк графа растопчина занят архивом КГБ в 1990-е годы здание продали, затем за него долго судились, и уникальный дом уже много лет стоит бесхозным. Дворец на Большой Лубянке граф Федор Ростопчин приобрел в 1811 году. Именно здесь, после вторжения Великой Армии Наполеона в Россию, сочиняли знаменитые ростопчинские афиши, из которых обыватели узнавали о течении военных действий, про образ сводок Светлейший говорит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 не тяжели снопар Жанова. Граф растопчин назначенный в мае 1812 года главнокомандующим Москвы, развил бурную деятельность, начав с самых неожиданных мер. Прежде всего, он предписал все трактиры и рестораны очистить от распутных женщин и запирать в 10 часов вечера. Затем проехал по лавкам, проверяя точность весов. Наказал квартального надзирателя, уличенного в вымогательстве а заодно для Острастки устроил разнос всей полиции, кое было тогда в Москве 300 человек. Главнокомандующий сам ежедневно принимал просителей, тут же разбирал их дела и выносил резолюции, а потом озабоченно сновал по Москве, распекая, грозя, водушевляя. Его жесты всегда были направлены на публику. Заведя антифранцузскую пропаганду, он в первую очередь велел высечь собственного повара-француза. Граф Ростопчин был горяч, Решителен, неподкупно честен, но несколько поверхностен. Граф Растопчин предлагал Кутузову сжечь Москву и свое подмосковное имение Воронова с образцовым заводом при приближении французов таки жжёг. А два московских дома с имуществом на полмиллиона рублей оставил на разграбление, чтобы не дать повод обвинить себя в корыстолюбии. Подводы отдал для вывоза казенного имущества. Этот страстный барец с французами Уйдя в отставку, жил в Париже. В Париже он написал по-французски брошюру, объясняющую свои действия и причину московского пожара. Ведь обвиняли в поджоге именно людей Растопчина. Большая Лубянка переходит в улицу Сретенка. В 1395 году на Русь пошел войной Тамерлан. Москву начали срочно окапывать, собрали и выдвинули какие войска. А для духовной крепи привезли из Владимира чудотворную икону Владимирской Богоматери. По преданию, она была написана евангелистом Лукой. В XII веке попала из Константинополя в Киев, и Андрей Боголюбский переместил ее во Владимир. Две недели икону везли, а кто-то говорит «несли» на руках в Москву. Входила процессия по Ярославской дороге. В то время именно так ездили во Владимир и обратно. Предание гласит, что Тамерлану во сне явилась одетая в багряной ризы жена в славе неизреченной. Ее сопровождало бесчисленное множество грозных и могучих светлых воинов. На следующий день, после видения, войско Тамерлана свернуло шатры и быстро отступило. И на месте встречи Владимирской иконы основали Сретенский монастырь и улицу назвали Сретенкой. Первый Сретенский храм возвели в дереве. При великом строителе Иване Третьем его перестроили в камне А нынешнее здание поставили в 1679 году по повелению царя Федора Алексеевича. Храм расписали фресками в 1707 году на средства стольника Семена Грибоедова, предка драматурга Роспись начала XVIII века сохранилась. Ее несколько раз промывали, реставрировали, но сейчас она снова потемнела и требует восстановления. Иконостас в храме новый. После революции все московские монастыри закрыли, и приспособили под новые нужды. В Сретенском храме было общежитие ЧК. Когда Сретенский монастырь вернули верующим, он начал возрождаться как подворье Псково-Печорского монастыря. Через год подворье было преобразовано в Сретенский Ставропегиальный мужской монастырь. Единственный сохранившийся Сретенский храм, окруженный конторами и коммуналками, где еще топили буржуйками, стал зерном, вокруг которого заново сложился монастырь. Наместником монастыря после возрождения обители 23 года был Тихон Шевкунов. В подвале Сретенского храма устроена крипта для копии туринской плащаницы. Плащаница – желтый льняной саван особого сирийского плетения, в который после распятия завернули тело Иисуса Христа. На ткани осталось изображение лица Христа и его ран. В Турине плащаницу демонстрируют только в большим праздниках и выдают ученым для постоянных исследований на подлинность. В Сретенском монастыре копия плащаницы и ее негатив, на котором лучше видны детали, открыты для публики как нерукотворные иконы. В советское время в Сретенском монастыре снесли все храмы, кроме Сретенского, уничтожили колокольню, выходившую на улицу. На монастырском дворе построили школу. Когда здесь возобновилась монашеская жизнь, появилась необходимость построить новый большой храм, соответствующий статусу мест. Как пишет митрополит Тихон, бывший тогда наместником монастыря, из 48 представленных проектов именно работа архитектора Смирнова показалась самой светлой и возвышенной. Новый храм посвящен священнослужителям, пострадавшим за веру в годы советской власти. И его назвали собором Новом мучеников и исповедников российских на крови, что на Лубянке. Позже название поменяли на храм Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Так как Сретенский монастырь самый маленький по территории в Москве и при этом самый населенный, в техническом задании на новый храм было указано, что под зданием должны быть технические этажи, возможно, гаражи, а с храмом соседствовать резницы, мастерские, помещения для церковной школы и издательского центра. В результате под храмом на минус втором этаже разместили мастерские и технические службы, а на минус первом этаже находятся комнаты для просветительской работы, классы воскресной школы и зал заседаний. На первом этаже устроен нижний храм в честь Иоанна Предтечи и 12 апостолов с купелью для крещения. Над ним расположена основная церковь Воскресения. Новый храм, освященный в 2017 году, стал вторым по величине в Москве после храма Христа Спасителя. Высота нового собора 60 метров. Вместимость две тысячи человек, а на площади перед ним помещаются семь тысяч. Во время богослужений под открытым небом в теплое время года, при особом стечении народа, грандиозная наружная лестница становится солией, на которую выносится алтарь. Архитектор Дмитрий Смирнов рассказал, что строил храм, ориентируясь на стиль ар-деко. Зодчий объяснил, что после Октябрьской революции возведение храмов остановилось, так как во всем мире в это время строили в стиле ар-деко, то в России так строили бы, и своим творением он возрождает потерянный архитектурный период. Убранство храма Воскресения Христова напоминает о древних церквях. Устроена невысокая алтарная преграда вместо привычного русского многоярусного иконостаса. Круглые паникадила свисают с потолка вместо люстр. Слева от алтаря расположена кафедра. В древних храмах именно с кафедры читалось Евангелие. Сейчас кафедры остались в греческих храмах а у нас их практически нет. Пол нового храма из итальянского мрамора выложил мастер из Рима. При этом в Сретенском монастыре все устроено по последнему слову техники. Замки электронные, отлажен звук, трансляция, направленное освещение. Чувствуется догляд и забота о мелочах. Здесь традиция соединяется с современностью. В новых помещениях Сретенского монастыря использована необычная техника стенной росписи. Мы привыкли, что фрески пишут по гладкой штукатурке, а здесь красочный рисунок нанесен на шубу, волнистую штукатурку. Роспись бликует, и получается эффект мозаики. Общая площадь фресок Воскресенского храма – более 6000 квадратных метров. Росписи выполнены командой из 30 художников под руководством Михаила Леонтьева и Дарьи Шабалиной. Удивительным образом на святой дороге переплелись интересы церкви, просвещения, и государственной безопасности. Успенский монастырь после революции заняли под общежитие ВЧК, затем в нем устроили общеобразовательную школу. Когда здание вернули РПЦ, здесь открылся мощный издательский центр. Книги и подняли монастырь. В 1990-е годы в России не хватало духовной литературы, богослужебных книг. С тиражей оплачивали реставрацию, стройку, работу сотрудников. В Сретенском монастыре сейчас работает издательство. Самая известная книга, выпущенная в последние годы, не святые» святые Тихона Шевкунова. Святая дорога не заканчивается Сретенским монастырем. Она идет по проспекту Мира, мимо ВДНХ и остатков путевых царских дворцов. Но я старался сделать маршруты двухчасовыми, чтобы за два часа неспешной прогулки можно было пройти из точки А в точку Б и на следующий день запланировать новую прогулку.